глава пятнадцать двадцать тридцать адам бэкка что то кричит сверху но из за звона в ушах я ничего не слышу пытаюсь ответить ей но во рту у меня полно крови и меня чуть не рвет когда она затекает в горло больно дышать тупая боль стучит в пояснице и в животе адам все нормально кто это был я с трудом поднимаюсь на четвереньки и ползком двигаюсь к входной двери по нашей улочке никто не ездит если только не направляется к некогда принадлежавшем ферме коттеджем но я не могу рисковать чтобы кто то начал задавать вопросы у тебя есть время до полуночи у меня вырывается стон что же делать то вы в норме я слышала как дрались но софия была в ванне и господи сильно вас поранили бэкка стоит посреди лестницы там где она делает поворот где софия от каждого слова боль усиливается а к горлу подступает тошнота в ванне не отходи от нее но живо когда бэкка бежит обратно наверх меня снова едва не рвет отчего по ребрам проносится боль я кое как доползаю до двери меня вырывает на дорожку после чего закрываю дверь дышу неглубоко поскольку от резкого дыхания и движений боль пробирает так что голова кружится медленно встаю на колени потом поднимаюсь в полный рост и запираю дверь осколок разбитого стекла впивается в ногу сквозь носок но я почти не чувствую бол слышу как наверху из ванны стекает вода и шагаю в ванную на первом этаже чтобы привести себя в порядок прежде чем меня увидит софия один глаз полностью заплыл вокруг него рассеченная кожа с кровоподтеком К счастью, кровь у меня на лице и на рубашке та, что шла из носа, который раздулся вдвое больше обычного. Я наполняю раковину водой и умываюсь, чуть вздрагивая, когда вода розовеет. «Адам? Все нормально?» Я что-то мычу и смотрю на свое отражение в зеркале. Без крови лицо выглядит чуть менее ужасающе. Снимаю рубашку, кладу ее в раковину и... и выхожу в футболке достаточно темный чтобы пятна крови не бросались в глаза святый боже нет пока что адам сухо отвечаю я хотя сейчас распятие кажется более приемлемым вариантом бэкка стоит на нижней ступеньке лестницы чуть выше нее софия со страхом рассматривающая меня сквозь стойкий перил все нормально милая «Вид у вас не очень нормальный», — замечает Бекка. «Ты бы другого видела». Я стараюсь улыбнуться, и челюсть сводит от боли. На нем не царапины. «А кто он такой?» Я молчу. Бекка шагает за мной в кухню, а София остается на месте, держа в одной руке слона. На ней пижама с героем мультфильма «Кирилл». и шерстяной халатик с узором из носорогов. Бекка заплела ей волосы в косички, но они еще мокрые, и с них капает на халатик. Я беру кухонное полотенце и выжимаю из косичек воду. Радуюсь этому, потому что дочь не видит моего лица. «Тебе больно, папа?» Чуточку щиплет. «Скорую вызвать?» «Нет. Я знаю, как». мама мне показала не хочу девять девять девять может вам все таки показаться врачу спрашивает бэкка вид у вас не важнецкий я заканчиваю вытирать софии косички и открываю шкаф где у нас находится аптечка тянусь вверх сдерживая крик когда от боли у меня перед глазами пляшут черные зайчики комната резко наплывает на меня так давайте я все сделаю садитесь прежде чем рухните на пол бэкка усаживает меня на стул софия смотрит на меня широко раскрытыми от волнения и любопытства глазами никакой скорой твердо заявляю я если я попаду в больницу кто нибудь сообщит в полицию что имело место преступления и что а то что я может не хочу связываться с полицией тихо и непринужденно отвечаю я но весь мой вид ясно говорит бакке что я чувствую она пристально смотрит мне в лицо в ее взгляде любопытство и даже подозрительность это как в том смысле что вы ее не очень то жалуете но там ведь служат ваши коллеги бэкка протягивает мне стакан воды и высыпает в ладонь приигрышню таблеток которые я проглатываю залпом внезапно на меня наваливается дикая усталость не только от потасовки а еще и от напряжения с которым я держал все под контролем последние несколько месяцев от стресса постоянного вранья майни софии и коллегам по службе сегодняшний разговор с инспектором полиции баттлер происходил как будто бы несколько месяцев назад я «Облажался!» — внезапно произношу я. «Из всех, кому бы я мог довериться, семнадцатилетняя девчонка — не самая первая. Но порой легче побеседовать с кем-то, кто не участвует в игре. Я со значением смотрю на дочь». Бэкка реагирует мгновенно. «Хочешь посмотреть щенячий патруль?» Потом протягивает руку и уводит Софию в гостиную, через секунду звучит знакомая музыкальная тема и бакка возвращается в кухню этот чел что вам навешал бой фед кати я настолько ошарашен что не могу ответить вы думали я не знала что вы шпили няньку усмехается она мне об этом рассказала одна из мамаш когда я забирала софию из школы хотела предупредить меня на случай если бы вы попытались на меня потянуть в ее голосе звучат резкие и грубые нотки словно все проявленное ею ко мне уважение лишь видимость подтянуть на тебя да я бы вы бы ни единого шанса не получили господи я потираю руками лицо забыв что с ним взрыв боли вовремя отвлекает меня от понимания того что родители подружек софии считают меня сексуальным маньяком чуточку банально да теперь бэкка выглядит старше семнадцати лет и я га готовю где она набралась в столь глубокомысленных суждений о мужчинах мы конечно же не все такие плохие старикан спиц с... старикан нянькой украинкой господи бэкка да не было у меня с катей никакого романа внезапно наступает молчание нарушаемое лишь лаем раййдера и его друзей собачек по лицу баки заметно что она мне не верит тогда с чего это она так быстро уехала по словам майны катя явно считала что это вы во всем виноваты она встает и наливает себе бокал вина словно это ее дом будто она уже взрослая а не девчонка себе еще рано плеснуть бэкка наполняет второй бокал не дожидаясь моего ответа есть нечто нелепое и неловкое в ее развязанности и самоуверенности будто она играет какую то роль меня не отпускает мысль что вся ее болтовня о моих попытках на нее потянуть тоже наигранность бэкка к чему то клонит может майна ее на это подбила или это какая т медовая ловушка кожа у меня становится холодной и липкой я беру у байки бокал и отхлебываю глоток пытаясь избавиться от известкового привкуса анальгетиков и смыть остатки крови в глотке нос у меня слишком распух чтобы им дышать у меня никогда не было романа с катей твердо заявляю я или так твердо как могу с продолжающей кружиться головой у меня ни с кем романов не было однако уехала она по моей вине бэкка облаачивается на стол наклонив голову этот чел или кто то на него похожий угрожал кате а софия находилась рядом внезапно я вспоминаю тот жуткий день когда катя с софией ворвались в дом и оберы дали так что едва могли говорить папа папа он говорит что прибьет меня угрожает что прибьет софию софия точно не помнит что тот чел говорил кате рассказываю я о байке но она увидела реакцию кати и так перепугалась что ее потом мучили кошмары я смотрю в окно уже совсем темно и мое отражение накладывается на смутное очертания сада снег идет еще сильнее мимо окна проплывают мягкие белые хлопья «Что-то я не пойму. Почему вы не обратились в полицию? Почему позволили Майне думать, будто у вас роман, когда вы не сделали ничего плохого?» «Плохое я все-таки сделал. Я смотрю в глубину сада. Я должен денег. Много денег. Сумма растет каждый день. Задолженность банку, кредитные карты. Одна, о которой Майна знает, и пять, о которых не знает». кредитные карты магазинов, платежи за машину и наличные, которые я занимаю на работе, потому что дела пошатнулись с тех пор, как Майя на меня выгнала. И самый большой долг – 10 тысяч от ростовщика, с кем я пересекся по службе, и причины – одна хуже другой. Я занял у него эти деньги, чтобы расплатиться с самыми неотложными долгами, под проценты – на которые мне было наплевать, потому что занял ненадолго у меня был план он должен был сработать вот только остановиться я не смог у меня игровая зависимость прошло три года и впервые я произнес эти слова, даже в первый раз об этом подумал, твердил себе что надо прекращать. Я стану играть в лотерею и покупать по одному моментальному билету, а не на двадцать фунтов сразу. Я стоял у входа на собачьей бега, проведя там три дня подряд, и запоздал и размышлял, заходить еще раз или нет. За все это время я не назвал происходившее со мной своим именем «зависимость». Но ведь так оно и есть, и я целиком в ее власти». все десять тысяч что я занял теперь превратились в почти двадцать объясняю я бке хотя если бы она сейчас ушла я не перестал бы изливать душу выплескивая вранье и весь свой позор они послали того чела чтобы припугнуть меня угрозами кати и софии я умолял катю ничего не рассказывать майене через несколько недель кто то явился в дом когда катя была там одна. и снова стал ей угрожать на следующий день она уехала вот тогда то майна и обвинила меня в том что я с ней спал вам нужно было во всем признаться теперь то я понимаю а тогда мне казалось будто я все разрулю мне надо было один раз выиграть по крупному чтобы расплатиться со всеми долгами а потом бы я я осекаюсь слыша как беспомощно и жалко звучат мои слова если ты попала в беду слышатся из гостиной пролай и я на помощь приду и вы не можете рассказать обо всем в полиции потому что заняли деньги у теневика не могу рассказать потому что три года скрываю игровую зависимость я тянусь к бутылке И доверху наполняю оба бокала. Я увяз в незаявленной задолженности, а это дисциплинарный проступок. Бекка ставит бокал на стол, не притронувшись к нему, а я с залпом выпиваю половину. Смесь вина с букетом анальгетиков не самый лучший коктейль, но мне безразлично. Если это всплывет, я могу лишиться работы». складывает руки на груди она пытается безуспешно скрыть свое ликование, а я теряюсь в догадках то ли бэкка наслаждается моим падением то ли просто фактом что ей одной о нем известна вы действительно здорово вляпались ну спасибо и какие планы я с залпом допиваю вино поворачиваюсь упираю с ладонями в край раковины Ссловно собираясь сделать отжимание и чувствую, как кровь гулко стучит в ранах на разбитом лице. Бз малейшего понятия.